Клифорд Саймок. Найти. Ганнибал опять грезил на его. А Спенсеру Чемберсу опять хотелось, чтобы он прекратил. Председателю контрольного совета Солнечной системы заботы без того хватается сбытком. По всему дополнительно перегружать сознание беспорядочными зрительными образами, которые прогонял через его мозг Ганнибал представлялась непозволительной роскошью. Однако, и Чемберс это прекрасно понимал, поделать он все равно ничего не мог. Периодическое погружение в грезы – одна из неотъемлемых черт поведения маленького паукообразного создания, а поскольку человек крайне нуждался в нем, приходилось сносить это со всей возможной кротостью. Не обладая мысленной картиной такой четкостью, еще имело бы смысл пытаться их игнорировать. Увы, в силу природы Ганнибала иными они и быть не могли. В мозгу Чимберза возник знакомый образ. Широкая зеленая долина, усеянная красными булыжниками в кляксах серых лишайников и горные пики по обеим ее сторонам, протянувшиеся к яркому голубому небу остроконечные пальцы. Видение посещало его не впервые, и на этот раз, как и всегда, в нем присутствовал неотвязный оттенок ностальгии. Чемберса, видящего долину в точности такой же, какой ее помнил Ганнибал, посетила малоприятное чувство, будто ему она тоже знакома. Казалось, в следующую секунду он вспомнит ее название и сумеет точно сказать, где она находится. Ему и раньше доводилось испытывать подобное, когда определение места, как в этот раз, вертелось на кончике языка. Может, это всего лишь эмоциональные галлюцинации, обусловленные частыми воспоминаниями Ганнибала, где к образу той долины примешивался неизвестный оттенок светлой печали. В последнем, однако, Чемберс иногда сомневался. Временами он мог поклясться, что ощущение порождено его собственным мозгом, является его личным, отдельным чувством, и Ганнибаловы грезы тут ни при чем. Конечно, загадочная долина некогда могла служить Ганнибалу домом, однако это казалось маловероятным. Существо обнаружили в поясе астероидов, По сей день оно оставалось единственным известным представителем своего вида. А поскольку бурная растительность и голубые небеса на астероидах попросту невозможны, подобное место никак не могло находиться там. Чемберс многое бы отдал за возможность научиться разговаривать с гостем из космоса. К сожалению, как раз это и не представлялось возможным. Как перевести абстрактные понятия в слова или символы, понятные Ганнибалу? «Передача реальных образов, пожалуйста!» Но не отвлеченная идея. Вероятно, сам принцип непосредственного обмена мыслями в человеческом его понимании был Ганнибал чужд. После многих месяцев общения и сотрудничества с маленьким приятелем, Чемберс начинал в этом убеждаться. В кабинете царил мрак. Исключение составляло лишь и света, отбрасываемого на письменный стол единственной лампой. Сквозь высокие окна сияли звезды, и серебристый блеск восходящей луны сказил по верхушкам сосен на ближайшем горном хребте. Темнота и ночь не имели значения как для Ганнибала, так и для Чемберса, ибо первый видел и в темноте, а второй не видел вообще. Спенсер Чемберс был слеп. И все же он видел, глазами или, скорее, чувствами Ганнибала. Причем гораздо четче и яснее, нежели когда-то собственными глазами. Поскольку Ганнибал видел не так, как люди. Иначе и лучше. За исключением тех моментов, когда грезил наяву. Поток зрительных образов внезапно иссяк, и Чемберс, чье сознание оставалось настроенным на сенсорное восприятие Ганнибала, заглянул сквозь стены кабинета в приемную. Вошедший мужчина, повесив пальто, болтал с секретарем. Губы Чемберса сжались в прямую и жесткую линию. Морщины прорезали его лоб, а аналитический ум в который раз холодно классифицировал и проверил по пунктам сложившуюся ситуацию. Мозес Аллен, без сомнения хороший человек, тем не менее в данной конкретной проблеме он продвинулся мало. Наверное, иначе и быть не могло, поскольку на данный момент он столкнулся с тем, на что, казалось, ответа не существует». Пока Аллен широким шагом пересекал приемную, губы Чемберса слегка расслабились, и он усмехнулся про себя, прикидывая реакцию гостя, если бы тот вдруг обнаружил, что за ним следят. Ни один человек, даже сам Мозес Аллен, глава секретной службы солнечной системы, не имел представления об истинных масштабах ганнибаловских зрительных способностей. Чемберс понимал, что нет никаких объективных причин держать подобную информацию в секрете, И не мог не признать, что стремление сохранить это в тайне было ничем иным, как проявлением его очередного чудачества, пустяк, от которого Спенсер украдкой получал мелкое удовольствие, кусочек знания, которым он, слепец, очень дорожил. Войдя в кабинет, Алину селся в кресло перед столом Чемберса и закурил сигарету. Что на сей раз, шеф? поинтересовался он. Несмотря на темные очки, блюдцами темноты, выделявшиеся на фоне тонкого бледного лица, казалось, что хозяин кабинета смотрит прямо на гостя. Голос у Чемберса был хриплый, слова он глотал. «Ситуация ухудшается, Мозес. Я сворачиваю станцию на Епитере». Алин присвистнул. «Вы во многом рассчитывали на ее работу». «Рассчитывал», — признался Чемберс. «Я надеялся, что в случае враждебной среды, существующей на этой планете, мы сможем развить новое направление химии, заложить фундамент принципиальной иной фармацевтики и, наконец, издадим лекарство, которое даст желаемый эффект. Я надеялся открыть неизвестное химическое соединение или реакцию, хотя бы просто методом тыка». «И это повторяется уже в который раз», — заметил Аллен. Мы уже дошли до той точки, когда приходится действовать по наитию. Выбор, прямо сказать, небогатый. Чемберс продолжал, будто не слышал реплики посетителя: Сегодня вернулся челнок с Юпитера. Привез одного человека, спятившего абсолютно. Остальные мертвые. Один перерезал себе горло. Смена тоже вернулась назад. Люди отказались оставаться после того, что увидели. Аллен скривился. «Их трудно винить». «Те люди были совершенно нормальны, когда заступали на вахту», — проговорил Чемберс. «Психологи выставили каждому из них высочайшие баллы по психической устойчивости. Они отбирались именно по этому признаку, потому что мы понимали, на и плохо. Возможно, это самое враждебное для человека место во всей Солнечной системе». Но не настолько же там страшно, чтобы все они посходили с ума за три коротких месяца. Председатель соединил пальцы домиком. В этом психологи со мной согласились. Ганнибал слегка шевельнулся, царапнув стол острыми коготками. Аллен протянул руку и почесал малыша под подбородком. Тот сердито ударил его по руке. — Я прихожу в отчаяние, — признался Чемберс. — Понимаю, — отозвался разведчик. Чем дальше, тем хуже. Дурные вести из всех уголков солнечной системы. Коммуникации рвутся. Машины простаивают. Установки жизнеобеспечения не приносят пользы, потому что люди не в силах ими управлять. Оба погрузились в молчание. Мозес хмуро уставился на кончик своей сигареты. Чемберс застыл напряженно и прямо, словно сидел не за собственным столом в председательском кресле, а на краешке стула в ожидании важного события. «Ситуационный психоневроз», — вздохнул, наконец, Аллен. «Так называют это специалисты. Очередной заумный термин для обыкновенного сумасшествия. Люди бросают работу, люди впадают в бешенство. Вся солнечная система ползет по швам, потому что они не в состоянии выполнять свои обязанности». Чемберс заговорил резко. «Демагогия никуда не приведет, Мозес. Мы должны найти ответ или сдаться». Предать мечту, которую лелеяли многие поколения до нас. Мечту об объединенной Солнечной системе. Объединенной людьми и для людей, бесперебойно работающей во имя улучшения жизни. — Вы хотите спросить, — медленно проговорил Аллен, — что я для этого сделал? Чемберс кивнул. — Да, именно это я и имел в виду. Я разрабатывал множество направлений и отказался от большинства из них. По сути дела, осталось одно по-настоящему серьезное. Но саботажем тут не пахнет. Не то чтобы я не проверял, в конце концов это моя работа. Но я спинным мозгом чувствую, здесь не все честно и открыто. Чтобы справиться с задачей, мы должны найти новый фактор в человеческом сознании, в человеческой психологии, иной подход к проблеме в целом. «Наша беда – гении. Управление Солнечной системой требует гениев. Среднего интеллекта для этого недостаточно. А гении все с приветом. На них нельзя полагаться». «И все же», – произнес Спенсер Чемберс, – «мы должны опираться именно на них». И это, Ален понимал, была правда. Горькая правда. Уже многие годы наблюдался упадок человеческой деятельности. Он начался постепенно. Несколько случаев там, несколько случаев здесь. Но процесс распространялся, развивался почти в геометрической прогрессии и теперь достиг точки, где, если только что-нибудь не предпринять, экономика и промышленное производство Солнечной системы накроются медным тазом из-за нехватки людей для управления ими. Электростанции и лаборатории, перерабатывающие заводы, купольные города – Коммуникационные системы, построенные людьми на всех планетах вокруг Солнца, рассыплются в прах. Сегодняшние люди более тренированы, лучше подготовлены морально и развиты интеллектуально, чем когда-либо прежде. Это не вызывает сомнений, им пришлось стать такими. Сотни рабочих мест требовали гениев, и гении появились, причем в огромном количестве. Беда в том, что они не оставались гениальными, они сходили с ума. Еще в XX веке наметились признаки массового безумия, уже тогда зародившегося от возрастающих требований, предъявляемых все более сложной и стремительно меняющейся цивилизации к человеческому мозгу, к способностям и навыкам людей. С развитием эры науки человек внезапно столкнулся с необходимостью превратиться в умственного гиганта. Люди честно пытались, даже отчасти преуспевали, но темп оказался слишком высок, Технические возможности ложились на разум непосильным бременем, и человек начал отставать. Нынешний мир стал миром специализации. Более или менее осмысленная работа стоила многих лет напряженного обучения. Институтские курсы сделались сложнее и намного длительнее. Но это еще не все. В то время как человек, до предела измотав сознание, пытался вникнуть в проблемы избранной им сферы деятельности, Ему еще приходилось вписываться в повседневную жизнь, искать собственное место в мире, изменению которого он сам же и способствовал. Неудивительно говорил себе Ален, что настал момент, когда люди махнули на все рукой и впали в прострацию. «Надо выяснить, что не так с одаренными ребятками», — продолжил он. «Надо выяснить, какие факторы делают неустойчиво их психику. Может, что-то не так в системе образования, в том, как происходит обучение. Может. «Педагоги и психологи ведут исследования в этих направлениях», — коротко напомнил ему Чемберс. «Понял. Видимо, мне следует придерживаться собственной сферы. Ладно, я собираюсь сообщить вам кое-что малоприятное». Председатель сидел молча и ждал. Ганнибал переместился по столу, подбираясь все ближе к Мозесу, словно обрел способность понимать человеческую речь и не хотел пропустить ни слова. «Это насчет этой конторы, санктуария начал алла начал ален вы видели рекламу он осекся со смущенным видом но чемберс кивнул да видел я же могу читать газеты расправляю на столе ганнибал смотрит а я читаю так же хорошо как и вы не надо столь трепетно относиться к моей слепоте санкттуаре рисовал рекламу повсюду продолжил ален в газетах на дорожных знаках везде Иногда они называют себя домом отдыха, иногда санаторием. Иногда они даже не дают себе труда как-нибудь называться. Просто используют большие белые пространства с напечатанным крупными буквами словом «Санктуарий». Все так благородно, ничего кричащего, никакого хвастовства. Они вытеснили из бизнеса почти все другие заведения, где вправляют мозги и латают нервы. Никто теперь и не думает обращаться куда-либо, кроме «Санктуария». Когда почувствует, что крыша потекла. К чему вы кланите? рявкнул Чемберс. Я же предупреждал, что это вас расстроит, напомнил Арен. Они одурачили вас и всех остальных. Позвольте мне рассказать, что я о них знаю. Рот председателя Совета сжался в тонкую прямую линию. Что вообще заставило вас, Мазас, расследовать их деятельность? Санктуарий это... Он запнулся. Но, одним словом, санктуарий. Глава секретной службы рассмеялся. «Да, я знаю, что вы имеете в виду. Санктуарий белый и пушистый, санктуарий прекрасен. Этакая сияющая гавань в слетевшем с катушек мире. Да-да, так думаете не только вы, но и все остальные тоже». И я так думал. Но потом, просто по какому-то наитию, начал присматриваться к нему. И при этом сам себя ненавидел. Мне казалось, я должен убежать и спрятаться но у меня шевельнулось какое-то предчувствие, понимаете? А я никогда не отмахиваюсь от них, поэтому, стеснув зубы, начал копать. И я убежден, что санктуарий либо как-то связан с распространением безумия, либо представляет собой крупнейшую аферу, какую когда-либо знала Солнечная система. На мой взгляд, это, скорее всего, мошенничество. Мне пока не сообразить, с какого конца подобраться ко второму варианту». Возможно, они просто ради поддержания своего бизнеса каким-то образом способствуют тому, что люди сходят с ума. Не уверен. Это кажется маловероятным, по многим причинам. Если же речь идет всего лишь об афере, я попусту теряю время. В наше время имеются более крупная дичь, нежели мошенники. Он тяжело вздохнул. Сначала я проверил доктора Яна Николса, того парня, который всем у них заправляет. А он никто, насколько мне удалось выяснить. Определенно не психиатр. Одно время работал в солнечной службе. Возглавлял партию, осуществлявшую надзор за полезными ископаемыми в поясе. Имеет какую-то степень по минералогии. И все. Ничего больше. Никакой специализации. В общем, я пришел к выводу, что он всего лишь коростолюбивый приспособленец, получивший не слишком хорошее образование». Все остальные члены партии, которой руководил Николс, исчезли. Куда они делись, выяснить так и не удалось. Я попытался связаться с Николсом и не смог. До него не добраться. Ни почты, ни радио, ничего. Санктуарий изолирован. Если тебе там что-то нужно, ты отправляешься туда сам, лично. «Я об этом как-то не задумывался», — заметил Чемберс. «И не только вы». Никто не пытается связаться с санктуарием, пока не понадобятся его услуги. А когда возникает в них нужда, человек оказывается там. Но вы еще и половины не слышали. Аллен зажег новую сигарету. В комнате негромко прозвонили часы. Ганнибал свесился со стола и махнул на Мозеса когтистой лапкой, не достав до него считанные сантиметры. Начальник секретной службы откинулся на спинку кресла. Итак, поскольку с Николсом мне связаться не удалось, я послал в Санкуаре несколько своих людей. Шестерых, если быть точным. В разное время. Он посмотрел на Чемберса, лицо его помрачнело. Они не вернулись. Чемберс еле заметно вздрогнул. «Не вернулись? Вы хотите сказать только то, что сказал? Они не вернулись. Я их отправил. И ничего». Ни слуху, ни духу. Ни от них, ни о них. Люди просто исчезли. Последние, три месяца назад. «Это кажется невероятным», — нахмурился Чемберс. Мы ни секунды не сомневались в том, что пациенты санктуария получают надлежащее лечение и уход. Считали, что о лишившихся рассудка людях там заботятся лучше, чем где бы то ни было еще. Он немного помолчал и вдруг выстрелил внезапным вопросом. «Они ведь лечат, так?» «Конечно», — ответил Ален. «Разумеется, лечат». Я разговаривал со многими, кого они привели в чувство. Но те, кто там побывал, никогда не возвращаются в солнечную службу. Они становятся...» Он наморщил лоб. «Это сложно описать словами, шеф. Складывается впечатление, что это уже совсем другие люди. Их поведенческие схемы не совпадают с прежними данными». Они забывают большую часть прежних навыков и знаний, теряют интерес к тому, что волновало их прежде. И взгляд у них странный. Они...» Чемберс махнул рукой. «Не забывайте, что они и должны меняться. Лечение...» «Да, знаю», — перебил Ален. «Вы реагируете в точности так же, как до недавнего времени реагировал я сам. Да и все остальные. Мы инстинктивно защищаем сантуарий, Находим оправдания для любых его действий. Видите ли, даже самому последнему из нас однажды могут понадобиться его услуги. И сознание того, что он есть, дает нам силы. Рискуем свихнуться? Ну и что? Санктуарий нас починит. Нет денег. С нас не возьмут ни гроша и даже бесплатно доставят. Санктуарий — это соломинка, за которую можно ухватиться в нашем безумном мире». Возможно, даже некая разновидность веры. Тяжело, когда у тебя из-под ног выбивают опору. Чемберс покачал головой. Мне почти жаль, что вы ввязались в это дело. Аллен поднялся, раздавил сигарету в пепельнице. Этого я и боялся. Мне страшно не хочется бросать его теперь, когда я зашел так далеко. Не исключено, что это пустая затея, но... Нет, перебил Чемберс. Не бросайте. В наши дни следует внимательно относиться к любой мелочи. А это... Вы и сами подозреваете, что ваши поиски напрасны, но, с другой стороны, нутром чувствуете, что здесь что-то не так. Нет, не следует останавливаться на полпути. И последнее, шеф. Я упоминал об этом раньше. Люди... Я знаю, что вы собираетесь сказать. Чемберс нетерпеливо махнул рукой. Люди на меня обижены. Они думают, что я от них отдалился. Слишком много слухов. «Они не знают, что вы слепы», — напомнил Ален. «Я считаю, что пора сообщить об этом. Люди поймут. Всегда лучше знать правду, чем строить самые невероятные предположения. А я очень хорошо знаю, что именно они думают. Это моя работа — знать». «Кто пойдет за слепцом?» — с горечью проговорил Чемберс. Меня станут жалеть, но не уважать. Люди сбиты с толку и судачат о вашей болезни. Говорят, что она вас изменила. Им и в голову не приходит, что вы ослепли. Некоторые даже полагают, что у вас размягчение мозгов. Еще все гадают, что такое Ганнибал и почему вы никогда с ним не расстаетесь. Домыслы самые фантастические. Даже более невероятные, чем правда. «Аллен, объявляю эту тему закрытой». На этот раз тон председателя совета был резким. Глава секретной службы удалился, Чемберс остался в своем кресле. Надменный, он сидел совершенно прямо и смотрел перед собой. Вечера миссис Темпл Фингер всегда выдавались скучными. Этой особой привилегией она обладала в качестве первой дамы сливок Нью-Йоркского общества. Данный вечер не был исключением. Дилетанские неуклюжие трехмерные фильмы. О путешествиях хозяйки на Юпитерианские луны отдавали бескусицы. Скрипач оказался еще хуже. Кэбет Бонд, владелец газеты Morning Уэйс», устало ерзал в кресле. Однако, поймав на себе сердитый взгляд миссис Темплфингер, попытался изобразить расслабленную непринужденность. Возможно, благодаря упрямым усилиям по поддержанию культурного уровня одной из величайших семей в Солнечной системе, она в полной мере заслуживает репутацию злобной старой корги, сущего наказания для всех родственников и друзей, однако раздражать ее было бы крайне недальновидно. Миссис Темплфингер пользовалась авторитетом у многих рекламодателей. А Кэббет Бонд всегда помнил о рекламодателях. Он жил с них и для них, и о них беспокоился. Как, например, сейчас. Скрипка довыла. Гости вежливо похлопали, скрипач снисходительно поклонился. Миссис Темплфингер сияла, перебирая пальцами свои знаменитые бусы из астероидных рубинов. Камни ловили свет светлюстр, и перерывались медленно пульсирующими сполохами чужеродного пламени. Сидевший рядом с Бондом человек наклонился к нему. «Классная статья!» «Та, про открытие марсианского розетского камня», — негромко заговорил он. «Мне очень понравился избранный вами подход к теме. Столько сведений по истории и вопроса. Доходчивое изложение, полное отсутствие сенсационности, какой грешат многие другие газеты. К тому же вы поместили материал на первую полосу». «Ракета-то заметку на внутреннюю страницу запустила!» Бонду сделалось неуютно. Обсуждаемую статью он выбросил из головы, едва поставив последнюю точку. И не испытывал ни малейшего желания ее обсуждать. Но человеку явно хотелось именно этого. Скорее бы заиграла эта чертова скрипка», — подумал Бонд, а вслух холодно произнес. «Это не камень, это свиток. Величайшая находка века!» — кивнул человек, — Ничуть не обескураженный. Она откроет нам все древние знания Марса. Музыкант вновь принялся ее лозить жестким смычком по струнам. обреченно выдохнув, Бонд устроился в кресле и вернулся к своим переживаниям. Забавно. В Санктуре Инк отреагировали на статью про розетский свиток Марса так, словно боялись, что найденный документ станет достоянием широкой общественности. Возникло ощущение, хотя это казалось смехотворным, Будто они не желали, чтобы людям стало известно что-то, содержащееся в древних марсианских записях. Правильно ли он поступил, отклонив их требования спустить эту историю на тормозах? Некоторые, как ракеты очевидно, согласились, другие, разумеется, нет. Правда, большинство из них не имеют никакого отношения к Санктурию и терять им ровным счетом нечего, в отличие от Spaceways. Это-то Бонда и беспокоило». Скрипка неслась во весь опор валам высоких нот, сплетающих варварский неземной узор, песнь открытого космоса, холодных ветров на незнакомых планетах, чуждых земель под неведомыми звездами. Внезапно в потусторонний виск скрипки врезался и перемешался с ним виск вполне земной женщины. «Мои драгоценности!» — верещала миссис Темплфингер. «Мои рубины!» Она вскочила на ноги одной рукой, стиснув тонкую цепочку, охватывавшую ее шею. Секунды раньше на ней сияли астероидные рубины. Теперь же знаменитые камни исчезли, непостижимым образом канув в никуда. Скрипач неподвижно застыл со смычком наготове, Стакан, выскользнувший из чьих-то пальцев, со звоном разлетелся, ударившись о пол. «Они пропали!» – вопила миссис Темплфингер. «Мои рубины пропали!» В зал бесшумно вплыл дворецкий. «Наверное, мне стоит вызвать полицию, мэм». И тут странный свет озарил лицом миссис Темплфингер. Мягкий и человечный свет, разгладивший морщинки вокруг глаз и внезапно превративший злобную старую вдову в мягкую и очаровательную женщину. Впервые за двадцать лет миссис Темплфингер ласково улыбнулась. «Нет, Джек», — шепнула она, — «не полицию». Все еще улыбаясь, хозяйка пропавших рубинов снова села и кивнула скрипачу. Цепочка выскользнула из ее пальцев, словно драгоценности, стоявшие добрых полмиллиона долларов, больше не имели ни малейшего значения. Скрипач ударил смычком по струнам. Кэбботбон -э поднялся и на цыпочках пробрался к выходу. «Пристояло еще переделать кучу неотложных дел». Например, позвонить редактору и дать ему указание замять любые новости, которые могут поступить по телеграфу о пресловутом свитке с Марса. Харрисон Кэмп, глава Солнечного исследовательского бюро на Плутоне, оторвался от микроскопа, выпрямился и медленно выпустил воздух из легких. Голос его сделался сиплым от возбуждения. «Джонни, похоже, есть. Спустя все эти годы, после...» Он осекся. Джонни Гарднер его не слышал. Он даже на него не смотрел. Коллега сидел, сгорбившись на табурете. Призрачный звездный свет из лабораторного окна падал на его лицо, внезапно расслабившееся, обмякшее и повисшее. На усталое, изнуренное лицо с свалившимися глазами и отвисшей челюстью кем попытался что-нибудь произнести тщетно. Во рту пересохло, язык онемел, и ужас задушил слова, прежде чем те успели вылететь наружу. Откуда-то из-за спины доносилось кап-кап драгоценной воды. Снаружи черные копья плутонического гиганта вонзились в чернильно-черное, усыпанное звездами небо. И на фоне окна сгорбленная фигура человека, чей взгляд, устремленный наружу, в чужеродную пустыню, совершенно не фиксировал беспорядочное нагромождение скал, составлявших поверхность Плутона. «Джонни!» — наконец выдавил Кэмп. Собственный шепот, заметавшись по лаборатории испуганной крысой, заставил его подскочить на месте. Гарднер не отвечал, не шевелился. Одна рука небрежно лежала на колени, другая свободно свисала. Нога соскользнула с перекладиной табуретки и слегка не дотягивалась до пола. Медленно раскачивалась туда-сюда, подобно жуткому маятнику. Кэмп шагнул вперед, протянул руку, но так и не решился дотронуться до плеча Гарднера. Бессмысленно пытаться что-либо предпринять. Он это знал. Джонни Гарднер покинул их. Неуклюжее тело по-прежнему выседало на табуретке. Но сознание, проницательное и ясное, подобное лезвию бритвы сознания, ушло. Ушло, как пыльная мумия, обрушившаяся внутрь себя. Меньше минуты назад оно обладало способностью проникнуть в глубочайшие тайны жизни, а сейчас превратилось в темную пустотелую пещеру, заполненную лишь призрачным эхом покинувшего ее разума. Нашарив позади себя второй табурет, Кэмп устало взгромоздился на него, и уставился на Гарнера. Чувствуя, как безымянный ужас, порожденный чужой планеты и цепью враждебных событий, постепенно смыкает над ним черные крылья, заслоняя свет далеких звезд. Над лабораторным столом сиял крохотный конус подсветки электронного микроскопа. А под микроскопом находилось нечто очень близкое к исходному сырью, первоэлементу жизни. Нечто, стоившее ему, Джонни Гарднеру, Виктору Финделею скольких лет. Теперь в полумраке лаборатории они казались вечностью. Вечностью кропотливых исследований, бесконечных записей, удачи, вот-вот готовой улыбнуться, но непременно ускользающий из-под самого носа, исследовавших затем сокрушительных поражений. «Итак», — обратился Кэмп к самому себе, молчаливому помещению и сумасшедшему в окна. «Мы вернулись на исходные позиции». Пытаться продолжить с того места, где остановился Гарнер, не имело ни малейшего смысла. В те последние несколько минут Джонни не работал стремительно. Ему было некогда отвлекаться, чтобы делать заметки, и все конечные принципиально важные данные он держал в уме. Даже в специально созданных условиях максимальной стабилизации молекулы протоплазмы все равно остаются крайне неустойчивы. Их структура уже претерпела необъяснимые изменения, сделав помещенный под микроскоп материал непригодным для дальнейшего наблюдения. Они либо превратятся в более сложную жизнь, либо перестанут жить вообще, утратив ту крохотную искру, которая отличала их от других молекул. Им с Финлием придется начинать заново. Записи от Джонни, конечно, помогут им, но только лишь до определенного момента. Собственно, до того момента, где они обрываются. Дальше придется идти одним по дороге, указанной Джонни Гарднером. И, нащупывая свой путь, пытаться воспроизвести то, что делал он. А знания Джонни теперь утрачены навсегда. Они расстояли, как инверсионный след ракеты, нырнувшие в утробу космоса. Скрипнула дверь. Кэмп встал и медленно повернулся к вошедшему, чей силуэт темнел на фоне освещенного проема. «Почему так тихо?» Спросил Финдли. «Что вы, ребята?» Голос его оборвался. Финдли застыл, уставившись на залитое звездным светом лицо Джонни Гартнера. «Только что», — устало произнес Кэмп. «Джонни позвал меня, хотел показать что-то интересное под микроскопом. Пока я глядел его и накрыло. Когда я обратился к нему, он сидел в точности, как сейчас. А ведь несколько секунд назад все было в порядке. Так оно и бывает». Финдли пошел в лабораторию и встал рядом с Кэмпом. Этого следовало ожидать. Мы с тобой повидали достаточно таких случаев. Иногда мне снится, что ты и я — единственные вменяемые люди во всей системе. Остальные сходят с ума, и остаемся только мы. Надо было послушаться твоего совета, — горько усмехнулся Кэмп. Следовало отослать его с последним кораблем. С виду он был нормальный и вел себя вполне адекватно а нужен он был, как никто другой. Джонни так долго продержался, я надеялся, что обойдется. «Не вини себя, шеф», — сказал Финли. «Откуда ты мог знать?» «Но ты-то знал, Вик. Я предупреждал меня, говорил, что он чокнется. Откуда ты знал? Скажи мне, как ты...» «Успокойся». Финли предостерегающе поднял руку. «Я ничего не знал. Ничего определенного, по крайней мере. Просто ощущение. Полагаю, что можно назвать интуицией или найти им». Они стояли рядом плечом к плечу, как будто таким образом могли противостоять чувству обреченности, ощущению абсолютной тщетности человеческих усилий, поднимавшемуся, казалось, внутри их самих. «Это не может длиться вечно», – произнес Кэмп. «Однажды мы научимся удерживать человеческий рассудок от сползания в пропасть. Мы найдем способ помочь мозгам идти в ногу с людскими амбициями и не отставать от прогресса». Финли кивнул на Гартнера. Он был на верном пути, сделал первый большой шаг. Прежде чем мы попытаемся как следует изучить мозг, то есть с научной точки зрения, необходимо понять, что есть жизнь. Раньше мы всегда начинали с середины и ковыляли назад, пытаясь отыскать бог знает что. Поступать так и в дальнейшем уже непозволительно. Нам нужна база понимания фундаментальных основ жизни, а с ней мы поймем и самих себя. Кэмп кивнул. «Ты прав, Фиг. Он сделал первый большой шаг. А теперь... теперь он отправляется в санктуарий». Они помогли Джонни Гарднеру встать с табуретки и провели его через лабораторию. Джонни шел как незрячий, то и дело спотыкался, дергался при непроизвольном сокращении мышц. Безумец глядел прямо перед собой и, казалось, созерцал нечто видимое только ему. «Благодарение небесам», — заметил Финли что он ушел таким образом. Никак, Смит. Кэмпо передернула от воспоминаний. Смит взбесился. Он изрыгал непристойности, визжал и орал, крушал лабораторию. Они пытались унять его, уговаривали успокоиться. А когда он бросился на Финдле с остальной булавкой, Кемпу пришлось его застрелить. Хотя с Лемпки вышло еще хуже. Лемпки взял, да и вышел из купола в практически несуществующую атмосферу Плутона как был в лабораторном халате и без скафандра. Доктор Дэниел Монк, отложив карандаш, снова перечитал неуклюжие строчки приблизительного перевода. «Это повесть о... который посетил пятую планету от центрального солнца, не о первом, кто отправился туда но первым, кто обнаружил обитающую на ней любопытную форму жизни, которая в силу ее не была распознана как жизнь. Снаружи поднялся легкий ночной марсианский ветер. Он подметал улицы города Сандебара, плакал и стенал среди карнизов и колонн музея. Песчаная метель крохотными пальчиками барабанила по стеклам, а алмазный свет марсианских звезд рисовал на полуморозные квадраты, падая сквозь оконный переплет. «Это повесть о...» Доктор Монг нахмурился. «Повесть о ком?» Вероятно, он никогда не узнает, поскольку словарный запас, сделавшийся доступным благодаря розетскому свитку, не распространялся на имена собственные. Криво усмехнувшись, Монг снова взялся за карандаш и написал в пробеле. «Джон Доу». Имя как имя, не хуже любого другого. Это повесть от Джонни Доу. Но это совершенно не вносило ясности в решение другого вопроса. Это никак не объясняло, почему жизнь на пятой планете не была распознана как жизнь. Пятая планета, ныне ставшая поясом астероидов, вихрем планетарных осколков, без сомнения была планетой. Орбита ее в иную эпоху пролегала между Марсом и Юпитером. Эта планета наряду с Землей являлась наиболее доступной для жителей Марса. Естественно, они не могли не посетить ее. И то, что они знали пятую еще до разрушения, давало все основания для захватывающего дух вывода о невероятной древности свитка, из которого был переведен данный абзац. «Вполне возможно, – рассуждал Монг, – какой-то другой свиток повествует, собственно, о взрыве пятой планеты» и мог бы дать ключ к разгадке тайны ее разрушения, а то и назвать конкретную причину катастрофы. Имелись тысячи других свитков, за многие годы собранных в развалинах марсианского города. Но до сего момента они так и остались нерасшифрованными, молчаливые свидетельства наличия у марсиан письменности, ничего не сообщающие о самом языке, не способные донести хоть что-то из огромного объема хранящейся на них информации. «Любопытная форма жизни в силу ее... в силу ее чего? Какую форму могла принять жизнь? Какой трюк она должна была изобрести, чтобы скрыть свое существование? Невидимость? Какой-то вариант покровительственной окраски? Но нельзя же вписать в текст слово «невидимый» так же, как он вписал Джон Доу. Вероятно, однажды сказал себе Монг, Он найдет ответ, сумеет вписать то недостающее слово. Но не сейчас. Пока нет. Розетский свиток при всей его важности все-таки оставлял желать много лучшего. Он неизбежно оставлял бы желать много лучшего, поскольку язык, на котором он был написан, происходил из-за нового источника, нежели земной, развивался по чуждым путям и отражал мысленный процесс, вне всякого сомнения, принципиально отличный от земного». Единственное сходство марсианского языка с земным состоит в том, что оба они представляют собой способ обмена образами. И это все. Сами способы имеют между собой мало общего. Монг взял с рабочего стола увесистый металлический цилиндр. Осторожно, едва непочтительно он отщекнул замок, запиравший футляр с одного конца, и вытащил длинный тяжелый свиток, служивший ключом к мыслям и трудам древнего народа Марса. Медленно, нежно профессор развернул его и, прищурив один глаз, всмотрелся в бледные знаки, потускневшие за миллион или более лет, проведенных под холодными песками. В словарь всегда словарь, пусть и в ином формате. Монг попытался представить себе личность давно почившего марсианина, который взялся за составление словаря. Кто он? Ученый, взыскующий не более чем путей истины? Торговец, стремившийся обеспечить более легкого понимания языка и посредством этого облегчить коммерческие контакты между марсианской расой и угасающими ныне народами юпитерианских лун. Или государственный муж, озабоченный налаживанием политики добрососедства. Кем бы он ни был, марсианин не особенно хорошо знал юпитерианский язык. Некоторые слова и идиомы последнего, употребленные составителем словаря, не совпадают с теми, что известны землянам. Или сам язык успел измениться? Возможно, в те дни, когда автор свитка трудился над своим произведением, цивилизация юпитерианских лун еще не пришла в упадок. Сами юпитериане на данную проблему способны пролить мало света. Разумеется, имеются руины и легенды, но их легенды совершенно безумны, а руины не вызывают у племен Европы и Ганимеда традиционно высоких чувств. В отличие от большинства народов, юпитериане не сохранили память о славном прошлом, об утраченном золотом веке. Это окольный путь. Долгий и неуклюжий способ учить марсианский язык, размышлял Мунк. С марсианского на юпитерианский, с юпитерианского на земной. И все же это лучше, чем вообще ничего. Часы на шкафу с рукописями коротко виновато звякнули. Профессор, взглянув на них, охнул от удивления полночь. Он и представить не мог, что столько времени провел в своем кабинете. Внезапно на него навалилась усталость и чувство голода, а главное желание глотнуть чего-нибудь покрепче и обязательно покурить. Монк поднялся, прошел к бару, выбрал бутылку и налил себе стаканчик. Откуда-то из дальних коридоров огромного здания долетел призрачный звук шагов. Ночной сторож совершал обход. За окном бормотал и шелестел песок. Вернувшись за письменный стол, ученый возрился на металлический тубус и, медленно подтягивая виски, снова погрузился в размышления о призрачных каракулях, заполнявших лежащий внутри тубуса свиток. «Розетский камень. Розетский камень Марса. Один человек нашел его в пустыне и принес сюда, а мог с тем же успехом пройти мимо и не обратив внимания». Или сам цилиндр, выметенный из песка, всего через час смогло занести снова, похоронив еще на миллион лет. Монк отцелютовал стаканом по трепанному непогодой футляру. За судьбу. Выпив, он сообразил, как глупо, нелепо прозвучал тост Да так ли уж и глупо? Возможно ли, что судьба в самом деле понятие несуществующее? Неужели действительно нет на свете мощной движущей силы, способной компенсировать случайные зигзаги непостоянной вселенной? Порой кажется, что дело обстоит именно так, порой. Поставив пустой стакан на стол, ученый полез в карман за сигаретами. Пальцы его сомкнулись на маленьком пакете, недоуменно наморчив лов, он извлек находку. И мгновенно вспомнил, сверток обнаружился сегодня утром в почтовом ящике. Монг собирался открыть его днем, да позабыл. Он с любопытством оглядел посылку. Обратный адрес отсутствует, а его собственный старательно напечатан. Профессор ногтями отодрал скрепляющие ленты и развернул бумагу. Футляр для ювелирных изделий. Монг отчелкнул крышку и застыл от изумления. На подложке из роскошного бархата покоился астероидный рубин. Он мягко светился над настольной лампой, Цвета перетекали и менялись в его сердцевине, будто сам камень внутренне пребывал в движении. Никакой открытки или сопроводительной записки. Никаких указаний на отправителя или, что более важно, объяснений причины столь дорогой посылки. Рубины с астероидов, как правило, не раздают направо и налево в качестве сувениров. Цена лежащего перед ним камня без сомнения подбиралась к пятизначному числу. Едва ли не с испугом, профессор большим и указательным пальцами взял рубин, поднес к свету и, затаив дыхание, несколько секунд с восторгом любовался его полыхающий, берущий за душу красотой. С чувством близким к благоговению он аккуратно положил драгоценность на место, поудобнее устроился в кресле и задумчиво возрился на неожиданный подарок. Странные они все-таки эти астероидные камушки, странные во многих смыслах. Никто в точности не мог сказать, что они собой представляют. Полноценному изучению рубины не поддавались. Спектрографически они не походили ни на что известной науке. Разумеется, их можно было раздробить, разрушить химически, но и в этом случае исследователи оказывались в тупике. Произведенный анализ осколков, конечно, дал кое-какие результаты, но с определенными непостижимыми характеристиками пока не мог справиться ни один ученый пытавшийся определить их место в таблице внести в каталог или дать полное описание не обнаруженные более нигде в системе они стали волшебством подвигнувшим многих обречь себя на полную лишение и опасности жизнь среди осколков мертвой планеты каждый из них надеялся отыскать в многомождении искал крохотный кусочек света суливший неслыханное богатство большинство как и следовало ожидать погибали не найдя ни единого камня Разнообразие видов одинокой смерти человека на астероидах не имело границ. Монк нашел сигарету и закурил, слушая, как песок барабанит по окнам. Странно, он как-то барабанил. Нет, это не песок, бился в стекла, и не ветер, пронзительно плакавший и стонавший в перекрытиях здания музея. Еле уловимое забывание слилось в мелодию, Схлипывающую, пронзительную. Звук почти незаметно возникал и пропадал вместе с порывами ветра. Не давая профессору времени сообразит, слышит он его на самом деле, или же это просто игра воображения. Монк напряженно замер и прислушался, не зная, к чему готовиться. Сигарета неподвижно зависла на нижней губе. Когда звук донесся снова, профессор уловил плач струн и ритмичное дыхание каденции, едва различимые за воем ветра и стуком песчаной дроби по окнам. «Скрипка». Кто-то играл на скрипке в здании музея. Монк вскочил на ноги. Скрипка тут же отреагировала звенящим предсмертным воплем. Вместе с этим музыкальным криком, прокатившимся через холл, в мозгу профессора взвыл сигнал тревоги. Следуя порыву, его рука метнулась к столу и схватила астероидный рубин. Крепко стиснув его в кулаке, Монг изо всех сил запустил камнем в металлическую стенку сейфа, где хранились его рукописи. Подарок вспыхнул в свете лампы и рассыпался облачком сияющих пылинок. И, разлетаясь в дребезги, рубин изменился, точнее, попытался измениться. Всего на миг он вдруг стал не камнем, а чем-то другим, существом, похожим на фею, только на искалеченную фею с горбатой спиной, искривленным позвоночником и другими любопытными деформациями. Еще мгновение, и уродливое создание словно испарилось, лишь драгоценная пыль, мерцая, осела на пол, да звук бегущих ног затих в дальнем конце коридора. Монк не кинулся в погоню. Он стоял точно замороженный, слушая, как танцуют за окном ветер и песок, и пристально смотрел на угасающее мерцание на полу. Наконец очнувшись, профессор медленно сжал и разжал правую ладонь воспроизведя в памяти ощущение, порожденное камнем в тот момент, когда он его схватил. Казалось, Рубин ожил, пытаясь вырваться из его руки, стремясь достичь какой-то цели, выполнить какое-то предназначение. Взгляд Монка был по-прежнему прикован к полу. «Надо же!» — пробормотал Монк с изумлением в голосе. «Я даже себе не могу объяснить, почему это сделал». Харрисон Кэмп стоял в кабинете Спенсера Чемберса, обуреваемый сомнениями. Он поймал себя на том, что в данный момент не может примириться с верой в правильность собственного поступка. Если ошибся, значит, напрасно оставил пост и бросил важное дело. А если и прав, что толку? «Я помню вас очень хорошо», — услышал он голос Чемберса. «Вы работали на Плутоне. Исследование природы жизни». Кое-какие реальные достижения в этом направлении. «Мы слишком часто терпели неудачи», — бесстрастно произнес Кэмп. Чемберс цепил пальцы на столе перед собой. «Мы все слишком часто терпели неудачи», — заметил он. «И все же однажды кто-то из нас добьется успеха. И тогда получится, что победители мы все. Тогда можно будет забыть обо всех потраченных пустую годах». Кэмп напряженно выпрямился. Вероятно, вы недоумеваете, почему я здесь?» Лицо Чемберса тронула едва заметная улыбка. «Возможно. И все же, почему я должен недоумевать? Вы долгое время отсутствовали на Земле. Разве удивительно, что вам захотелось снова повидать родную планету?» «Дело не в этом. Тут совсем другая причина. Я приехал потому, что скоро сойду с ума. Чемберс непроизвольно ахнул. Повторите. — прошептал он. — Скажите медленно. — Очень медленно. — Вы не ослышались, — вздохнул Кэмп. — Я действительно вот-вот свихнусь, и потому от вас отправлюсь прямо в Санктурий. Мне подумалось, что вас это заинтересует. Ну, — Но, в смысле, вам будет интересно узнать, что человек способен предвидеть безумие. — Да уж, — отозвался Чемберс. — Очень интересно. Даже более того... Я еще хочу знать, как вы можете это сделать. Не я, — ответил Кэмп. Финдлей. Финдлей? Он со мной на Плутоне работал. Правда, он и сам ничего не может объяснить. В смысле, у него нет реальных соображений. Одно предчувствие. Предчувствие? Переспросил Спенсер Чемберс. Всего лишь предчувствие, и все? Они у него и раньше случались. И обычно оправдывались. У него было предчувствие насчет Джонни Гарнера. Финли не раз предлагал мне отослать Джонни на землю. Я ему не внял, а Джонни таки чокнулся. Только насчет Джонни Гарднера? Нет, относительно других вещей тоже. Он предсказывал направление наших исследований, причем такие пути и методы, которые не назовешь традиционными. Но они обычно приносили результаты. Еще насчет того, что случится, например, на следующий день. Или через день. Просто мелкие незначительные детали или события. Чутье у него, говорит. Чутье на будущее. Чемберс едва заметно вздрогнул. «Вы думали об этом?» — взволнованно спросил он. «Пытались разобраться. Пытались объяснить?» «Думал», — кивнул Кэмп. Ну, наверное, не так, как вы имеете в виду. Я еще не спятил. Может, это произойдет не завтра, не через неделю и даже не через месяц. Но я наблюдал за собой и совершенно уверен, что Финдли прав. На это указывают всякие мелочи. Большинство людей не замечают их. Просто не обращают внимания. Или посмеют, да скажут, что стареют, глупеют, становятся неловкими. Какие, например, мелочи? Ну, например, я вдруг забываю то, что помнил всегда. Что давно и прочно сидело в голове и стало, как говорится, моей второй натурой. Даже элементарные вещи. Вроде сколько будет 7,8. восемь. Или бывает, с трудом припоминаю определенные законы. А иногда приходится долго пялить глаза на показания приборов, прежде чем соображу, что к чему. «Все в конце концов приходит в норму, но не сразу». Чемберс кивнул. «Понимаю. Картина мне в целом ясна. Может, психологи сумеют помочь?» «Вряд ли. Запаздывание не так велико, чтобы его нельзя было скрыть. А если человеку известно, что за ним наблюдают, он сделает все возможное, чтобы никто ничего не заметил. Это инстинкт. Если твоя умственная немощь перестает быть тайной для окружающих, значит, для тебя скоро все закончится». Мозг иссяк, вымотался и начинает расползаться по швам. Первый сигнал опасности. «Это верно», — согласился Чемберс. «Есть и другой ответ. Психологи сами рискуют сойти с ума». Он поднял голову, как будто за тем, чтобы взглянуть на Кэмпа. «Почему вы не присядете?» «Спасибо», — отозвался Кэмп и рухнул в кресло. Маленькая паукообразная статуэтка на столе вдруг ожила и неуклюже, но быстро заковыряла к нему. Харрисон подпрыгнул от неожиданности. Чемберс негромко рассмеялся. «Это всего лишь Ганнибал». Кэмп во все глаза смотрел на Ганнибала, а тот уставился на него, неуверенно протянув когтистую лапку. «Вы ему нравитесь», — удивленно произнес Чемберс. «Считайте это комплиментом. Обычно он просто игнорирует людей». Кэмп застыл, словно завороженный, не в силах оторвать взгляд от Ганнибала. «Откуда вы знаете, что я ему нравлюсь?» «У меня свои методы». Кэмп осторожно протянул палец, и на мгновение коготок Ганнибала сомкнулся вокруг него, крепко, но нежно. Затем маленькое уродливое существо отодвинулось, припало к столу и снова превратилось в статуэтку. «Что это такое?» Чемберс покачал головой. «Никто не знает». Все теряются в догадках. Странная форма жизни. Вы же интересуетесь происхождением жизни, не так ли, Кэмп? Да. Вот уже в течение многих лет я пытаюсь понять ее сущность. Чемберс взял Ганнибала и посадил к себе на плечо. Затем порылся в пачке бумаг, лежавших на столе, и выбрал с полдюжины листков. У меня тут есть кое-что. Возможно, вам будет интересно. Вы слышали о докторе монки Харрисон кивнул. Человека, следующий розетский свиток Марса. Встречались с ним. Кэмп отрицательно покачал головой. Интересный мужик, — заметил Чемберс. По уши зарылся в свои ненаглядные марсианские рукописи. Вкалывает, практически не разгибаясь. Что-то, по-видимому, раскопал, но вдруг, похоже, испугался. Он пошуршал листками. Я на прошлой неделе получил от него весточку. Говорит, нашел свидетельство того, что жизнь, или скорее странная форма жизни, некогда существовала на пятой планете, прежде чем та разрушилась, образовав пояс астероидов. Марсиане писали, что эта жизнь способна сворачиваться в капсулу и существовать длительный период в состоянии временного бездействия жизненных функций. Не к механически вызванному глубокому торможению, какому время от времени пробовала прибегать человеческая раса а, естественно, инсистирование. Вероятно, это что-то вроде покровительственной окраски». «Интересно», – прокомментировал Кэмп, – «но не совсем по моей части. Такая форма предполагает много возможностей, демонстрирует почти бесконечную приспособляемость жизни как таковой». Чемберс кивнул. «Именно такого ответа я от вас и ожидал. Собственно, я пришел к тем же выводам» хотя не считаю себя специалистом в подобных вопросах. Монг намекает, что эта форма жизни может существовать до сих пор, и высказывает, похоже, он был расстроен, когда писал письмо. Как если бы стоял на пороге открытия, в реальность которого не желал поверить. По-моему, он даже слегка испуган и не захотел подробно излагать свои соображения, пока не до конца уверен в их правильности. Почему подобные вещи должны его расстраивать? удивился Кэмп. Это информация из далекого прошлого. То, что он обнаружил в старых свитках, уж точно не может повлиять. Чемберс поднял руку. Вы не дослушали. Марсиане боялись жизни, существовавшей на пятой планете. Свертельно боялись. Настолько, что взорвали планету, разнесли ее в куски, полагая, что таким образом сумеют уничтожить и жизнь, которая там обитала. В лице председателя совета не дрогнул ни один мускул. «Монг уверен, что у них ничего не получилось», — добавил он. В кабинете повисла испуганная тишина. Ганнибал неловко заерзал на плече у Чемберса. «Вы способны вообразить...» — почти шепотом заговорил председатель совета. «Способны вообразить страх, столь великий, что одна раса взорвала, уничтожила планету другой. Лишь бы избавиться от него». Кэмп покачал головой. Да, вообразить такое очень трудно. И все же, если страх действительно, он осекся и бросил взгляд на Чемберса. Почему вы решили рассказать мне об этом? Ну, разве вы не видите? Возможно, где-то рядом притаилась неизвестная нам форма жизни. Иной тип, развившийся миллионы лет назад в иной окружающей среде. Быть может, последовало отклонение, поворот в развитии всего лишь крохотное. Еле заметные изменения, способные дать нам необходимую подсказку. Вижу, куда вы клоните. Но это не ко мне. Вам нужен Фидли. У меня мало времени. Я живу на заемном здравомыслии. А вы, если уж на то пошло, еще даже не заполучили образцы этой жизни. Едва ли знаете, что искать. Инсестированная форма жизни. Она может оказаться чем угодно. Пошлите миллион человек на астероиде ловить ее. И на это потребуется тысяча лет. «Сама по себе идея, безусловно, здравая. Мы сами в ряде случаев пытались руководствоваться ею. Безуспешно. От обитателей юпитерианских лун толку никакого. И от венериан тоже. О марсианах, разумеется, речи и вовсе не было. Мы понятия не имеем, как они выглядели. Даже скелета не обнаружено. Может, раса, которой они боялись, в конце концов добралась до них и полностью уничтожила?» Чемберс печально улыбнулся. Мне следовало знать, что это бесполезно. «Извините, но мне пора в Санктурий», — напомнил Кэмп. «Я видел, что произошло с другими, с Джоном Гарднером, Смитом, Лемки, и не хочу, чтобы это случилось со мной. Если, конечно, еще не поздно что-то предпринять». Председатель старательно сплел пальцы. «Вы долгое время пробыли на службе». «Десять лет», — уточнил Харрисон. «И все эти десять лет вы работали». «Не думай о себе», — негромко продолжил Чемберс. «Не надо скромничать. Я знаю ваш послужной список. Вы делали все от вас зависящее и жертвовали многим ради усовершенствования солнечной системы и улучшения жизни людей. Вы сейчас отдали бы правую руку, чтобы сделать нечто действительно полезное, например, выяснить, что такое жизнь. Вы пришли сюда потому, что надеялись помочь нам своим рассказам». Кэмп молчал. «Разве не так?» — настаивал Чемберс. «Может и так», — признался Харрисон. «Я никогда не думал об этом в подобном ключе. Для меня это всего лишь работа». «В таком случае не возьметесь ли вы еще за одну работу во благо человечества? Согласитесь ли вы выполнить ее, не зная, почему вы это делаете, не задавая никаких вопросов?» Кэмп скочил на ноги. «Я же сказал вам, что должен попасть в санктуарий!» — выкрикнул он. Я сделал, что мог. Все, что мог. Вы не имеете права меня задерживать. Вы отправитесь в санктуарий, — резко произнес Чемберс. Но работа. Я хочу, чтобы вы взяли с собой Ганнибала. Кэмп ахнул. Ганнибала? Именно. Не спрашивая меня, зачем. Кэмп открыл было рот, желая что-то сказать, но тут же закрыл, не проронив ни слова, и лишь после паузы выдавил. Сейчас. Сейчас, кивнул Чемберс. Он встал и снял Ганнибала с плеча, кэмп почувствовал, как острые коготки проникают сквозь одежду, вонзаются в плоть, ощутил, как крохотная лапка трогает его шею, ища опоры. Чемберс погладил Ганнибала по голове. В незрячих глазах, за большими темными очками, стояли слезы. Санктури оказался местом несказанной красоты. Но такой, которая железной хваткой берет человека за горло и уже не выпускает на волю. Когда-то, всего несколько лет назад, сообразил Кэмп, бесплодный кусок скалы, максимум 5 миль в поперечнике, ковыркался в космосе по эксцентрической орбите. Ни воздуха, ни воды, ничего кроме голого камня, тускло мерцавшего под слабыми лучами далекого солнца когда те случайно падали на скальную поверхность. Теперь здесь цвел сад с кружевными водопадами и звенящими ручейками, укрытыми сводчатым пологом пушистых деревьев, в ветвях которых вещило щебеча порхали птицы. Ловко скрытое освещение разгоняло черноту космоса, и на крохотном планетоиде неизменно царил предрассветный сумрак. Мягкий лучезарный свет тускнел до лиловых теней там, где мощенная плетником тропа взбегала на изубренный холм, увенчанный классическим зданием из сияющего белого пластика. Строители сада при помощи взрывных дезинтеграторов формировали облик скалы по чертежу архитектора, долбили глубокие колодцы для гравитационного оборудования, перетирали отходы в основу для почвы, на которой теперь поднялась пышная растительность. Жизнь здесь поддерживалась машинами, вода и воздух обновлялись искусственным путем, специальная защита огораживала сад от жестких излучений, хлеставших из открытого космоса. И красоту этого чудесного уголка отнюдь не умолял тот факт, что она была рукотворной. Кемп нерешительно остановился перед глубоким стоячим водоемом, куда сбегала полоса белопенной звенящей воды с перекинутым через нее грубо сколоченным деревянным мостиком, и впитывал открывшуюся взгляду картину. Пейзаж, простиравшийся вверх по скалам, шептал безмолвием, сложенным из множества мелких шумов. И пока Кэмп стоял там, на него снизошло глубокое умиротворение, почти ощутимое, осязаемое, оно медленно просачивалось в мозг и окутывало тело. Чувство было таким, словно Кэмп всегда жил здесь, знал и любил это место в силу давней привязанности. Долгие черные годы, проведенные на Плутоне, потускнели и съежились, превратившись в смутное воспоминание, и, казалось, тяжелый груз вдруг свалился с плеч и точно такой же обрушился с души. Сонно чирикала птица, вода плескала по камням. Легкий ветерок доносил шелест воды тонкой струйкой, спадавшей со скалы, и аромат чего-то цветущего. В долине громко прозвонил колокол. Будто жидкая нота растеклась в душистом воздухе. Какое-то существо прошмыгнуло по кустам и выкатилось на тропинку. Опустив глаза, Кэмп увидел Ганнибала. И ухмыляющаяся мордочком мелкой твари рывком вернула его мысли на круги своя. «Слава богу, решил показаться. Где ты был? Что за фантазия прятаться?» Ганнибал скорчил рожу. «Ладно», — подумал Кэмп, — «одной заботой меньше. Ганнибал в санктуарии». Из технической точки зрения просьба Чемберса выполнена. Он вспомнил мгновение дикой паники, охватившей его сразу после приземления в космопорте «Санктуария», когда обнаружилось, что этой твари нигде нет. Тщательный обыск крохотного одноместного корабля не дал результатов. И Кэмп в конце концов сдался, придя к выводу, что любимец Чемберса каким-то совершенно непостижимым образом удрал в открытый космос. «Значит, ты где-то скрывался», — сказал Кэмп. — Наверное, из опасения, что тебя обнаружат и откажутся впускать. — Однако ты зря беспокоился. Они не обратили никакого внимания ни на меня, ни на корабль. Просто выдали парковочный талон и указали дорогу. Он нагнулся и протянул руку к Ганнибалу, но паукообразное создание отступило в кусты. — Да что с тобой такое, рявкнул Кэмп. Ты был гораздо более общительным, пока не... Реплика его оборвалась на изумленной ноте. Он говорил в пустоту. Ганнибал исчез. С минуту Кэмп постоял на месте, а потом медленно повернулся и двинулся вверх по склону. И пока Харрисон следовал извилистой тропкой, огибавшей валуны, его чувства вновь слились с покоем этого места. Ему опять казалось, что он идет старой знакомой дорогой, из-за позади красоты жалея о каждом сделанном шаге, но устремляясь вперед, к новой красоте. Старика Кэмп встретил на полпути к вершине и постранился, поскольку двое на тропе не помещались. Почему-то бурая ряса, доходившая до лодыжек, босые ноги, неслышно ступающие по островкам пыли между камней, даже разбивающаяся белая борода не только не казались странными, но вполне вписывались в окружающую картину. — "Мер тебе, странник! — произнес старик, и молча встал перед Харрисоном, глядя на него спокойными голубыми глазами. «Добро пожаловать в санктуарий! Прими от меня сей скромный дар!» Он сунул руку в карман рясы, вынул оттуда сияющий камень и протянул Кэмпу. Тот недоверчиво уставился на подарок. «Возьми, друг мой!» — настаивал старик. «Это же... это же астероидный рубин!» — заикаясь, пролепетал Кэмп. «Более того, Харрисон Кэмп!» — провозгласил старик. «Гораздо более того». Ну даже...» — старик заговорил тихо, неторопливо. «Ты по-прежнему реагируешь, как на земле, там, в старых мирах. Здесь ты в новом мире. Здесь другие ценности, отличные от прежних жизненные стандарты. Например, мы не знаем ненависти и не подвергаем сомнению доброту» а скорее ожидаем ее и даруем. Мы не подозреваем скрытого умысла». «Разве здесь не санктуарий?» – брякнул Кэмп. «Я прилетел сюда лечиться, лечиться от безумия». Старик слегка улыбнулся. «Ты гадаешь, где найти офис и записаться на процедуры?» «Именно. Лечение, – объявил старик. – Уже началось. Где-то на этой тропе ты обрел мир». «Более великий, более глубокий покой, нежели изведанный тобой когда-либо ранее. Не борись с этим покоем. Не говори себе, что не должен его ощущать. Прими его и впусти в себя. Безумие ваших миров порождено вашим образом жизни. Мы предлагаем тебе новую жизнь. Вот в чем заключается наше лечение». Кэмп, подумав, нерешительно взял рубин. «И, Рубин, часть нового образа жизни?» Старик кивнул. «Другая часть — часовня, которую ты обнаружишь по пути. Задержись там на минутку. Зайди в часовню и посмотри на картину, которую найдешь внутри». «Просто посмотреть на картину?» «Правильно. Просто посмотреть на нее. И это мне поможет?» «Вероятно». Старик сделал шаг вниз по тропе. «Да прибудет с тобой мир!» Произнес он на прощание и неторопливо продолжил путь. Кэмп пристально смотрел на рубин. Медленные волны цвета перекатывались в глубине камня. Декорации и реквизит», — едва слышно произнес он. Пасторальный пейзаж завораживающей красоты, старик в бурой рясе и с длинной белой бородой, Классические белые линии здания на плато, часовня с картиной. Конечно, человек найдет тут покой. Разве может быть иначе? Обстановка продумана и создана как раз для данной цели. Так же, как архитектор проектирует, а инженер строит звездолет. Только звездолет предназначен для путешествия через пустоту, а этот сад призван дарить умиротворение взбаламученным душам людей, утратившим покой и рассудок. Кэмп поднял взгляд на цветущую дикую яблоню, прилепившуюся к скалам над головой. И пока он ее рассматривал, легкий ветерок потревожил дерево, обрушив на человека ливень белых лепестков. Кэмпу смутно подумалось, что он, вероятно, цветет круглый год и совсем не дает яблок, ибо здесь, в санктуарии, его функция цвести, а не плодоносить. Цветы, как специфическая декорация, имеют большую психологическую ценность по сравнению с яблоками. Следовательно, дерево, по всей вероятности, цветет безостановочно. Покой. Да, разумеется. Но как ему удается его сохранять? Как ухитряются работники санктуария делать так, что в душе человека надолго воцаряется мир? Имеют ли к этому какое-то отношение астероидный рубин или картина в часовне? Да и может ли покой служить единственным средством врачевания искореженных мозгов, тех несчастных, которые сюда прибывают? Сомнение крохотными коготками впилось в его рассудок. Сомнение и скептицизм, старый скептицизм, принесенный им из пыльных старых миров, холодных старых миров, жестоких старых миров, лежащих за пределами санктуария. И все же сомнения, точнее даже скепсис, рассеивались, отступали перед красотой сада перед искренностью старика в бурой рясе, перед ласковым взглядом его спокойных голубых глаз и величавостью длинной белой бороды. Обидно, если все это окажется не более чем банальными психологическими ловушками. Он, озадаченно потряс головой, смахнул с плеч яблоневые лепестки и продолжил подъем, по-прежнему крепко зажав в кулаке астероидный рубин. Тропа делалась все уже и уже, пока не превратилась, полоску шириной в стопу справа от него вверх плоту уходила отвесная стена слева обрыв резко падал в маленькую долину где журчал и смеялся ручеек под водопадом маячившим прямо по курсу за следующим поворотом кэмп набрел на часовню крошечное здание слегка утопленное в скальную стену прилепилось вплотную к тропе приоткрытая дверь словно приглашала войти поколебавшись секунду кэмп шагнул к часовне и, водя внутрь, замер ошеломленной возникшей перед ним картиной. Установленная в алькове, выдолбленном в скальной стене, она свечалась лучом, пронзавшим потолок прямо над дверью. Более похожий на вид из окна, они не красками на холсте, в потоке света купался город. Странный, фантастический город, раскинувшийся в каком-то запредельном мире. На фоне инопланетного пейзажа вздымались причудливые здания, башни стремились высь и, теряя четкие очертания, растворялись в бесконечной пустоте. Паутинные висячие мосты петляли и извивались между шпилями и куполами, непостижимым образом отличаясь от тех, что были привычны землянину. Весь город выглядел так, словно его в порыве страсти высек безумный скульптор. И пока Кэмп ошеломленно пялился на неземной город, Высоко над ним ударил колокол. Одна единственная пронзительная чистая нота ворвалась в мозг, встряхнув его, как сердитый удар кулака. Неожиданно что-то завозилось у него в ладони. Нечто, пробудившееся к жизни, растущее и жаждущее вырваться наружу. Дико вскрикнув, Кэмп, затряс рукой, отчаянно стремясь освободиться от зажатого в кулаке существа, Инстинктивный жест, порожденный у человеческой расы пауками в темных пещерах, ползучими тварями, что падали с листьев в джунглях и впивались в кожу. Но ни паука, ни другой ползучей твари он не увидел. Лишь маленький светящийся шарик выскользнул между пальцев, быстро растаял в воздухе. И пока он таял, Кэм ощутил, как прохладные пальцы усмиряют его взвинченные нервы, успокаивают и утешают их. Безбрежный покой вновь затопил его сознание, причем на сей раз еще более глубокий, более полный, не имеющий границ покоя, владевший всей вселенной, при одной мысли, о которой перехватывает дыхание. По каменному полу прошуршали коготки. Темное тельце взмыло в воздух и оказалось на плече Кэмпа. Тот дернулся от неожиданности. «Ганнибал!» — не успел он закончить фразу — как Ганнибал, оттолкнувшись от плеча, прыгнул снова и впился когтями прямо в пустоту, а потом принялся бешено молотить по ней лапками. Судя по движениям паукообразного существа, оно яростно сражалось с кем-то невидимым человеческому глазу. — Ганнибал! — снова крикнул Харрисон. Вопль его прозвучал дико и злобно, ибо его посмели лишить вновь обретенного мира, нагло содрали с него покой, словно сдернули плащ, оставив голым на ледяном ветру внезапного страха. Ганнибел продолжал сражаться с невидимым противником. Тот явно пытался вырваться, но хватка маленького существа оказалась смертельной. Его безжалостные челюсти сомкнулись на чем-то плотном, острый когти рвали незримое тело. Кэмп отступал, пока не уперся спиной в каменную стену, и застыл возле нее, неверящим взглядом следя за происходящим. Ганнибал побеждал и тянул тварь из воздуха вниз, на землю, словно выполняя замедленный акробатический трюк. Он изгибался и переворачивался в воздухе, медленно опускался по направлению к полу. Ни на мгновение его серповидные когти не оставались без дела. Они драли, полосовали, рвали и падение неизвестного существа делалось все стремительнее. За секунду до окончания битвы Ганнибал отпустил врага, как кот изогнулся в воздухе и вновь сомкнул на нем челюсти. В то мимолетное мгновение Кэмп уловил форму существа, зажатого в челюстях Ганнибала твари, которую малыш еще какое-то время продолжал яростно трясти, а затем презрительно отшвырнул мерцающее, похожее на фею создания, с волочащимися крыльями и телом, как у мотылька. Один отблеск, и оно исчезла. Ганнибал! — ахнул Кэмп. — Ганнибал, что ты наделал? Крохотный воин гордо стоял на искривленных лапах, и во взгляде его устремленным на Кэмпа читалось дымное сияние триумфа. Так мог бы выглядеть кот, поймавший птичку, или человек, убивший смертного врага. «Оно давало мне мир!» — простонал Харрисон. «Чем бы оно ни было, оно даровало мне покой. А теперь...» Он медленно шагнул вперед. Ганнибал отступил. И вдруг Кэмп замер на месте, пораженный внезапной мыслью. «Астероидный рубин!» Он медленно поднес глазам обе ладони и обнаружил, что они пусты. «Камень», — вспомнил он, — лежал в правой руке, и оттуда выскользнуло светящееся существо. Кэмп затаил дыхание. В его ладони был зажат астероидный рубин, но в тот миг, когда прозвонил колокол, возник шарик света, а потом... Ничего. Так уж и ничего. Каннибал прикончил существо, похожее на мотылька. Но мотыльком оно не было. В этом Кэмп не сомневался». Гнев на Ганнибала улетучился, и на смену ему пришел неизъяснимый страх, который мгновенно прояснил разум и оставил его чистым, острым как скальпель и холодным. Теперь Кэмп отчетливо осознал, что столкнулся с инопланетной угрозой, заманчивый и привлекательный, словно наживка на крючке. Чемберс рассказал ему о жизни, способной сворачиваться в капсулу, существовать в состоянии временного замедления жизненных процессов, и о древних марсианах, потерпевших неудачу при попытке истребить эту жизнь. Астероидные рубины. Не являются ли они той самой формой жизни? Кэм попытался вспомнить все известные ему сведения о загадочных камнях, которые можно было найти только на астероидах. Информация оказалась весьма скудной, ибо астероидные рубины не поддавались никакому анализу. «Что если колокол служит им сигналом к пробуждению?» Что если определенный музыкальный тон прерывает период торможения и возвращает организм в активное состояние? И что если эти существа врачевали искореженные людские умы каким-то незаметным изменением мировоззрения, введением некоего психического фактора, о котором человек никогда раньше не ведал? На Кэмпа внезапно навалился приступ тоски». Его охватило пронзительное ощущение потери, бесконечное сожаление о едва успевшем коснуться его и тут же утраченном душевном покое. Но это длилось недолго. Марсиане патологически боялись обитателей пятой планеты. Так боялись, что в стремлении избавить от них солнечную систему уничтожили саму планету. А марсиане, как и любая другая древняя раса, обладали мудростью. Страх марсиан дает как минимум веские основания подозревать, что землянам тоже стоит их опасаться. По мере того, как общая картина возможного инопланетного вмешательства в жизнь его расы вырисовывалась яснее и яснее, ужас ситуации все более обладевал сознанием Кэмпа. Имеется целый санаторий, где излечивают душевные недуги путем простого переложения их на чуждую психику, обладающую способностью внедрять в сознание носителя собственные мироощущение и формировать личность в соответствии с ним. Мироощущение, исходящее из концепции душевного покоя и приводящее в итоге куда? Вычислить невозможно, способа для этого не существует а привести новое мироощущение может к чему угодно, особенно если учесть полное отсутствие информации о психических характеристиках жителей пятой планеты, их нравственных понятиях и представлениях о духовности. Внедрение чуждой психологии может иметь как позитивные, так и губительные последствия для земной расы, однако, можно сказать, со всей определенностью человеческого мне останется немного. Хитро, очень хитро. Кэмп даже подивился. Отчего сразу не заподозрил подвоха, не уловил фальши? Это же элементарно. Сперва сад. С одной стороны он убаюкивает, с другой пробудет восприимчивость. Навеянное им ощущение, будто человек всегда знал это место, заставит того почувствовать себя как дома, расслабиться и, следовательно, снять с себя всякую защиту. Затем картина. Несомненно, она предназначена для погружения клиентов в почти гипнотическое состояние. Пейзаж преднамеренно нарисован так, чтобы приковать к нему восторженное внимание и удерживать это внимание до тех пор, пока не грянет колокол и не станет слишком поздно предпринимать попытки спастись от контакта с вновь пробудившейся жизнью. Если, конечно, кому-то захочется спастись. Здесь имел место несомненный расчет. Они давали человеку то, от чего он не в силах отказаться, то, чего он хотел, к чему стремился, почему тосковал, борясь за выживание в прежнем мире. В общем, что-то вроде наркотика. По полу процокали коготки. «Ганнибал?» — позвал Кэмп. Но тот не остановился. Харрисон метнулся к двери. «Ганнибал! Ганнибал, вернись!» Выше по склону зашуршали кусты. Крохотный камешек скатился и поскакал вниз по склону. «Да прибудет с тобой мир!» Кэм резко обернулся на знакомый голос. Старик в бурой рясе и с длинной белой бородой стоял на узкой тропе. «Что-то не так?» — спросил он. «Нет», — ответил Кэмп. «Пока нет, но скоро будет». «Я не...» «Прочь с дороги!» — рявкнул Харрисон. «Я возвращаюсь!» «Никто не возвращается назад, сынок!» Голубые глаза оставались по-прежнему спокойными, речь неторопливой. — Дед! — мрачно предупредил Кэмп. — Если ты не уберешься с дороги, чтобы я мог спуститься по тропе! Старик проворно запустил обе руки в карманы Риасы, опережая кинувшегося на пролом Харрисона, подбросил вверх две пригоршни крошечных мерцающих сфер. На одно захватывающее дух мгновение перед глазами Кэмпа мелькнул фонтан, летящих по воздуху астероидных рубинов. По всему санктуарию, заполнив пространство одной единственной чистой нотой, гудели колокола. Их пение ясностью тона раз за разом, вонзаясь в мозг Кэмпа, пробуждало к жизни таившиеся в глубинах сверкающих драгоценных камней существа, готовые поработить сознание одинокого человека, одарить его миром и, сохранив ему человеческий облик, лишить человеческой сущности. Смущенный собственным воплем ярости, кэм бросился в атаку. Лицо старика возникло прямо перед ним. Рот разверзся, прежде спокойные голубые глаза превратились в два глубоких колодца ненависти с отблеском страха. Кулак Харрисона с чавканием вредался прямо в это лицо, в белые бакенбарды, бороду и все прочее. Старик, вскрикнув, опрокинулся с уступа и полетел на живописные скалы. Прохладные пальцы коснулись было сознания Кэмпа, но он, очертя голову, рванулся вниз по тропе. Пальцы соскользнули, им на смену пришли другие, и на мгновение его захлестнула знакомая волна покоя. Собрав ошметки воли в кулак, Харрисон сбросил с себя на вождение и, вопя словно под пыткой, еще быстрее заработал ногами. Ветер донес аромат яблоневого цвета, породив почти непреодолимое желание остановиться у ручья, скинуть ботинки и познать ощущение мягкой зеленой травы под ногами. «Именно этого они от тебя и хотят», — напомнил ему единственный нетронутый уголок разума. «Именно таких действий ждет от тебя санктуарий». Спотыкаясь, шатаясь, будто пьяный, Кэмп побежал дальше. Он запнулся, упал и, ударившись рукой о что-то твердое, инстинктивно вцепился в предмет палка, мертвая ветка, обломившаяся с какого-то дерева. Мрачно оглядев находку, Кэмп щел ее достаточно прочной и увесистой, покрепче сжал в руке, заковылял по тропе дальше. Импровизированное оружие давало странное психологическое преимущество. Он вращал дубиной над головой и орал на настигавших его тварей, окончательно исполнившись решимости не дать им завладеть его сознанием. Затем ноги вынесли Кэмпа на твердую поверхность летнего поля. К нему с криками бежали люди, и он с дубиной в руках помчался им навстречу. Обезумевший, с пены у рта, с дико вытаращенными глазами, всклокоченными волосами и в порванной рубахе, словно древний человек, выдернутый из европейских пещер полмиллиона лет назад. Свистнула дубина, и первый охранник повалился на землю. Другой бросился на перерез и тоже упал поверженный. Харрисон Кэмп испустил победный клич. Люди дрогнули и побежали, а он с Ревым гонялся за ними по полю. Каким-то образом, все же отыскав свой корабль, беглец открыл замок. Оказавшись внутри, он взял с места в карьер. Звездолет снес кусок ангара, пропахал на взлетной полосе космодрома две глубокие борозды и рывком унесся в пасть космоса. Наплевав на тонкости правильного взлета, Харрисон едва не сломал себе шею. Лишь однажды Кэмп оглянулся на сияющее пятнышко санктуария. После этого он смотрел только вперед. Кривая дубина лежала около кресла. Доктор Даниэл Монг, будто задыхаясь, провел пальцем по внутренней стороне воротничка. «Но вы сказали мне...» «Он запнулся». «Вы послали за мной?» «Да», — подтвердил Спенсер Чемберс. «Я действительно говорил вам, что у меня был марсианин». «Но теперь его здесь нет». «Я отослал его». Монк недоуменно уставился на представителя совета. «Он понадобился мне в другом месте», — пояснил тот. «Я не понимаю», — слова произнес монк, «Но он ведь вернется?» Чемберс покачал головой. «Я надеялся на это, но теперь... Боюсь... Но вы не понимаете, как важен для нас мурсианин?» «Напротив, очень хорошо понимаю», — вздохнул Чемберс. «Он мог бы прочесть рукописи. Без труда и гораздо точнее, чем их можно перевести. Вот почему я послал за вами. Именно таким образом, по сути...» Я и узнал, что он марсианин. Он прочел некоторые фотокопии, присланных вами манускриптов. Монг выпрямился в кресле. «Он... он прочел их?» «Вы хотите сказать, что могли говорить с ним?» Чемберс усмехнулся. «Не то, чтобы говорить. В смысле, он не издавал звуков, как вы или я председатель контрольного совета Солнечной системы перегнулся через стол. «Взгляните на меня. Смотрите внимательно. Замечаете что-нибудь необычное?» Монг, запинаясь, произнес. «Да нет. Ничего. Разве что очки. Но многие люди носят такие. Знаю, многие надевают их для солидности». «Думают, что это круто выглядит. Но у меня другая ситуация. Мне очки нужны, чтобы спрятать глаза». «Глаза?» — прошептал Монк. «Вы хотите сказать, что с ними что-то...» «Я слеп», — отрезал Чемберс. «Очень немногие знают об этом. Я тщательно скрывал данный факт. Не хотел, чтобы меня жалели, чтобы потеря зрения препятствовала моей работе. Узнав о том, что я не могу видеть, люди перестали бы мне доверять. Монк открыл было рот, намереваясь что-то сказать, но слова не шли с языка. Не смейте меня жалеть, рявкнул Чемберс, именно этого я и боюсь. Именно поэтому скрываю от всех правду. Я и вас предпочел бы не вводить в курс дела, но приходится, иначе вы ничего не поймете насчет Ганнибала. «Ганнибала?» «Да, Ганнибала. Он и есть марсианин», — пояснил председатель совета. «Те считали его просто моим домашним зверьком. Думали, что я таскаю его с собой ради светского лоска вместо модной собачки. Однако дело обстояло совсем не так. Я никогда не относился к Ганнибалу как к живой безделушке. Он был моим помощником и поводырем». В его присутствии я словно вновь обретал зрение. Причем видел гораздо лучше, чем в свое время собственными глазами. Гораздо лучше. Монк привстал и сел обратно. «Вы хотите сказать, что Ганнибал владел телепатией?» Чемберс кивнул. «Да, он был телепатом от природы». Возможно, марсиане таким образом контактировали между собой, и телепатия — единственный доступный им способ общения. Он передавал безупречные визуальные образы всего, что видел сам, и я воспринимал их так же ясно, так же совершенно, как если бы смотрел собственными глазами. Даже лучше, поскольку зрительные возможности, которыми обладал Ганнибал, значительно превосходили человеческие. Монк забарабанил пальцами по подлокотнику кресла, задумчиво глядя в окно на марширующие по холму сосны. — Ганнибала обнаружили в поясе астероидов, не так ли? — внезапно спросил он. — Да, — ответил Чемберс. — Еще несколько дней назад я не знал, кто он. Никто не знал. Он был просто существом, которое видело за меня. Я пытался говорить с ним и не мог. Казалось, нет способа установить обмен мыслями, словно он не имел представления о таких вещах, как мысли. Он читал для меня газеты. Если быть точным, он смотрел на страницу, а я воспринимал ее внутренним зрением и читал. Ганнибал просто телепортировал мне картинку на бумаге, а обработку изображения делал уже мой разум. Но когда я положил перед Ганнибалом фотокопию манускрипта, читал уже он сам. Для меня те смешные закорючки ничего не значили. Но Ганнибал отлично понял их смысл и передал мне зрительные образы того, о чем говорилось в документе. Вот тогда я и догадался, что все последнее время рядом со мной жил марсианин. Никто, кроме марсианина или доктора Монга, не смог бы прочесть эти свитки. Чемберс соединил кончики пальцев. Как марсианин угодил в пояс? Как ему удалось выжить? Когда его обнаружили, никому и в голову не пришло заинтересоваться, откуда он там взялся. В конце концов, мы ведь понятия не имели ни о сущности, ни о внешнем виде марсиан. Они не оставили ни описаний, ни картин, ни скульптур. Доктор Монк кивнул. Да, они не увлекались искусством. Это была практичная, чрезвычайно рациональная и серьезная раса. Профессор снова забарабанил пальцами по подлокотнику кресла. Только один вопрос. Ганнибал был вашими глазами. Вы нуждались в нем. «В таком случае я не могу представить, как вы решились с ним расстаться». «Мне нужно было видеть, что происходит в другом месте», — ответил Чемберс. «Видеть в другом месте? Что вы имеете в виду?» «Только то, что сказал. Есть место, которое мне понадобилось увидеть. Место, о котором необходимо собрать кое-какие сведения». По различным причинам оно для меня закрыто. Я не могу, не смею отправиться туда сам. Поэтому отправил Ганнибала. Так сказать, послал вместо себя свои глаза. И вы увидели то, что хотели? Да. Насколько я понял, он где-то далеко. Я отправил его на астероиды. Если быть точным, в Санктуарий. За миллионы миль. Я видел тоже, что и он. А точнее, до сих пор вижу. Вас нет, поскольку слеп. А все, что в этот самый миг происходит в санктуарии, да. Для телепатии расстояние значения не имеет. Это продемонстрировали еще первые опыты, проведенные в данной области людьми. На столе у Чемберса негромко зажужжал телефон. Он пошарил рукой в поисках трубки, нащупал ее и поднял. «Алло!» «Это Моза Саллен», — доложили на том конце провода. «Отчеты только начали поступать. Мои люди конфискуют астероидные рубины. Уже горы насобирали. Прячут их под такой замок, что вскрыть его можно разве что с помощью атомной бомбы». В голове Чемберса прорезались нотки беспокойства. «Вы убедились, что утечек не было. Никак нельзя было узнать, что мы затеваем и припрятать несколько штук». «У меня тысячи людей заняты этой работой. Все навалились одновременно. Сначала мы проверили отчеты о продажах и выяснили, у кого есть камушки и в каком количестве. Несколько штук еще не достали, но точно знаем, где они. Кое-кто из владельцев проявляет упрямство, но с этим мы справимся. Выясним, где они спрятали рубины. Да, кстати, хотите, расскажу забавную историю, шеф?» Ален негромко рассмеялся. «У старухи Темплфингер». Но вы знаете эту даму из высшего света. Была их целая нитка, причем рубины считались одними из лучших в мире. Так вот, не можем найти ни единого. Старушка утверждает, что они исчезли, растворились в воздухе и все тут. Однажды вечером во время концерта. Но мы...» «Погодите секунду», — резко оборвал его Чемберс. «Концерт, говорите?» «Точно концерт. Сольный, по-моему». Какой-то длинноногий скрипач играл. Ален, непременно займитесь этим концертом. Выясните, кто там был. Задержите их. Арестуйте по какому-нибудь дутому обвинению. Найдите какой угодно предлог, только не выпускайте. Обращайтесь с ними так же, как с теми, кто прошел лечение в санктуарии. Схватите их и держите под замком». «Одно замечание, шеф». «У нас будут большие неприятности. У старухи такие связи?» «Не возражать!» — заорал Чемберс. «Выполнять! Соберите их! И всех, кто находился поблизости, когда драгоценности испарились! Проверьте все случаи странных исчезновений таких же камушков! Неважно, как давно это произошло, переройте все, пока у вас не будет полной и достоверной информации по каждому из рубинов!» И следите за каждым, кто когда-либо имел хоть какое-то отношение к санктуарию. Ладно, сказал Аллен. Не знаю, на что вы нацелились, но мы все сделаем. И еще одно, перебил его Чемберс. Как насчет сарафанного радио? Уже включили. И это нечто, шеф. Мои кумушки носятся как ошпаренные по всей Солнечной системе. Разносят слухи. Так, ничего определенного. С санктуарием что-то не так. «Им нельзя доверять, неизвестно, что происходит с теми, кто туда попадает». «А вот только на днях рассказывали про одного парня». «Неплохая идея», — одобрил Чемберс. «Реальную информацию мы пока предоставить не можем. Нам необходимо что-либо предпринять, чтобы люди перестали обращаться туда за помощью. Припугнем их слегка, заставим задуматься». «Еще немного, и вся Солнечная система переполнится слухами». — заверил Ален. Некоторые из них, вероятно, будут покруче тех, с которых мы начали. Санктуарий загнется в ожидании клиентов. — Это именно то, что нам сейчас необходимо. Неловко повесил в трубку, Чемберс повернул голову к Монку. — Слышали? — Достаточно. Если это что-то, о чем мне следует забыть, вам ни о чем не следует забывать. Вы увязли в этом так же, как и я. А самую рукоятку... «Я кое о чем догадался», — произнес Монг. «Точнее, о многом. Что-то почерпнул с рукописей, что-то выудил из того, что услышал от вас. И пока сидел здесь, попытался разложить факты по полочкам, а потом собрать в одно целое». Астероидные рубины, разумеется, и есть та самая инцистированная форма жизни. А некто в санктуаре использует камни, чтобы сделать с нами то же, что обитатели пятой планеты планировали сделать с марсианской расой. И, вероятно, сделали. «Некто в санктуарии», — сказал Чемберс. «Это Ян Николс. Только я сомневаюсь, что он использует артистов. Более вероятно, что все происходит наоборот». Несколько лет назад Николс возглавил экспедицию на астероиды и пропал. А когда объявился, снова стал главой санктуария. Скорее всего, в период работы в поясе он каким-то образом попал под влияние астеритов. Может, кто-то играл на скрипке и случайно взял правильную ноту с нужным тембром, а рядом оказался рубин. Или могло случиться что-то еще. Вряд ли теперь узнаешь. Хуже всего, что Николс, судя по всему, убежден в собственной великой миссии. Самое опасное, что пропаганда астеритов, или народа пятой планеты, или как их ни назови, очень эффективно. И стоит человеку попасть под ее влияние, как он становится одним из них, если не физически, то как минимум в плане мировоззрения. В конце концов, главную роль играет именно образ мышления. Чемберс содрогнулся, словно по комнате пронесся холодный ветер, и продолжил. «Это красивая философия, Монг. По крайней мере, на первый взгляд». «Бог знает, что там внутри. Я улавливал ее отблески несколько раз через Ганнибала. Она настолько сильна, что пробилась сквозь завесу ненависти, выставленную им против астеритов. Даже владеющая сейчас Ганнибалом жажда мести не способна заслонить от него могущество этой красоты». «Жажда мести?» — переспросил Монк. «Ганнибал уничтожает их», — пояснил Чемберст как вы или я убивали бы паразитов. Он впал в выступление и неистовство, как безумный крушит астритов. Я пробовал его отозвать, пытался убедить в необходимости спрятаться, чтобы мы могли спасти его, не потеряв при этом самих спасителей. Но по какой-то причине, может потому, что знает их лучше, чем мы, или больше, чем мы, ненавидит, Он, в отличие от нас, не подвержен воздействию астеритов. Земляне такой защиты не имеют, и у них нет ни единого шанса, ведь санктуарий сейчас растревожен, как гнездо взбесившихся пчел». Лицо Чимберса помрачнело. «Все мои усилия были напрасны. Ганнибал не захотел возвращаться. Сейчас мне даже не удается с ним связаться». Я по-прежнему вижу все, что видит там он. Не знаю, чего ради он до сих пор поддерживает контакт со мной. Вероятно, ради того, чтобы я мог как можно дольше следить за происходящим. Мне кажется, Ганнибал надеется, что в случае его гибели люди продолжат начатое им сражение и окончательно уничтожат истеритов. «Ганнибал выполняет свое предназначение», — мрачно изрек профессор. Мне все не удавалось сопоставить кое-какие разрозненные сведения из манускрипта, но теперь я могу сложить целостную картину. Ганнибал спал на протяжении столь долгого времени именно ради этого дня. Чемберс вопросительно вздернул бровь. «Да — Да-да, — продолжал Монг, — марсиане на закате дней закончили разработку удивительно надежного метода временного прекращения жизнедеятельности. Использовали они принципы, похищенные с пятой планеты или нет, трудно сказать. Впрочем, это не имеет значения. Они погрузили некоторое количество своих соплеменников в состояние глубокого сна. Сколько, я не знаю. Цифры имеются, но пока я не могу их прочесть. Так или иначе, спящих было множество. Их распределили по всей Солнечной системе. Кого-то отвезли на астероиды, кого-то на Землю. Есть упоминание об юпитерианских лунах, и даже о Плутоне. Тщательно спрятав сородичей, остатки расы отправились домой умирать. Почему они так поступили? На этот вопрос у меня пока нет ответа. Символ, который, видимо, все объясняет, пока расшифровать не удалось. Чемберс кивнул. Вам придется искать ключ к разгадке не только этого символа. В вашем переводе пока еще полно пробелов и многоточий. «Я работал по наитию», — пожал плечами Монк, Я в какой-то момент остановился на предположении, что марсиане рассчитывали таким образом сохранить расу. Очень логично. Отчаяние порой толкает на самые безрассудные поступки. Но пока есть жизнь, есть надежда. Надо только суметь продержаться достаточно долго, и тогда что-нибудь обязательно произойдет. Понимаете, это как прыжок в неизвестность. Но теперь я точно знаю, что ошибался. Теперь мне совершенно ясно, что марсианами руководило желание отомстить. Такой вывод увязывается с другими известными нам данными. Вероятно, астериты действительно уничтожили марсиан. И те, осознавая, что проигрывают битву, приняли решение оставить карательный отряд. Раса погибла, но карательный отряд спал в ожидании отдаленного дня, уповая на один шанс из миллиона. Ганнибалу этот шанс выпал. И сейчас он по мере сил выполняет возложенную на него миссию. Расправляется со астеритами в санктуарии. Это последний мужественный жест расы, которая вот уже миллион лет как мертва. «Но есть и другие!» — воскликнул Чемберс. «Есть!» — не стоит обольщаться. Предостерег Монг. Постарайтесь рассуждать здраво. Ганнибал оправдал надежды соплеменников. Исходя из элементарной логики, уже одно только это можно считать настоящим чудом. «Другие же...» «Я не обольщаюсь», — возразил Чемберс. «Во всяком случае, не на свой счет. У нас есть работа, и мы обязаны выполнить ее как можно лучше. Наш долг — защитить человечество, не позволить ему попасть под влияние чуждой философии. Люди должны оставаться людьми. Мировоззрение астеритов, на первый взгляд, красиво признаю. Что таится под внешней его оболочкой, нам, разумеется, знать не дано». Но если даже допустить, что оно таково, каким кажется, и ничего более для людей, оно все равно неприемлемо, ибо не имеет ничего общего с той философией жизни, которая позволила человечеству совершить головокружительный взлет по эволюционной лестнице и которая будет возносить землян все выше и выше, если, конечно, они станут и дальше ее придерживаться. Унедренная в сознание людей сущность астеритов сотрет все жесткие эмоции, а эти жесткие эмоции нужны для того, чтобы продолжить бесконечное восхождение. Нам непозволительно вечно валяться на солнышке. Мы не можем стоять на месте и пока даже не имеем права на секундочку отойти в сторону и полюбоваться результатами собственных деяний. Углубленная концепция покоя непригодная для человеческой расы и никогда не была для нее приемлемой. Соперничество – вот что всегда толкало нас вперед, придавало сил стремление обогнать товарища, жажда славы, желание выпить грудь и заявить. Это сделал я. Удовлетворение от взваленной на себя, отлично выполнены тяжелой работы. Весенний ветерок мягко задувал в окно. Пела птица, приглушенно тихали часы. В черноте перед мчавшейся звездолетом маячили лица. Они неслись вихрем, самые разные, старики и дети. Хорошо одетые горожане и бродяги в рваном рубище, и женщины, женщины с развивающимися волосами и бегущими по щекам ручейками слез. Все кричали, в ярости воздевая скрюченные руки. Протестующие лица, умоляющие лица, проклинающие и поносящие лица. Харрисон Кэмп медленно провел рукой по глазам. Лица пропали. Только космос плотоядно косился на одинокого странника. Видение пропало, но вопли, несущиеся из множества ртов, прочно застряли в измотанном сознании. «Что ты делал?» — кричали они. «Ты отнял у нас санктуарий!» «Санктуарий! Опора человечества! Последняя надежда! Гарантия исцеления!» Убежище от эпидемии безумия, охватившей все планеты. То, что воспринималось едва ли не как божественный дар, рука помощи, протянутая во тьме. То, что просто было, было всегда, неизменно сияющий свет в бурном мире, всеобщее утешение, соломинка для утопающего. А теперь Кэмпо передернула. Одно его слово, и вся эта структура рухнет. Один легкий толчок, и она кувырком полетит в тартарары. Одним взмахом Кэмп лишит людей веры и всех гарантий. Одним дуновением он свалит санктуарий, рассыпав его, будто карточный домик. Ради чего? Пускай для него санктуарий потерян навсегда. Увиденное сегодня не заставят его вернуться туда ни при каких обстоятельствах. Но остальные – те, кто все еще не утратил надежду. Не лучше ли оставить им веру, даже если она ведет по опасному пути? Даже если она не более чем ловушка? Ну ловушка ли? Этого он, разумеется, знать не может. А что, если это, наоборот, путь к лучшей жизни? Может, Кэмп ошибся? Может, ему следовало остаться и принять то, что предлагал Санктуарий? Если человеческое существо в его нынешнем состоянии не в силах выполнять собственное предназначение, Если раса обречена на безумие, если эволюция ошиблась, позволив человеку следовать по избранной им стезе, что тогда? Если присущий людям образ жизни в основе своей ошибочен, не лучше ли изменить его пока еще не слишком поздно? На каком основании в конце концов та или иная раса может судить о собственной правоте? Когда-нибудь в будущем, поработав с несколькими поколениями, санктуарий мог бы переплавить человечество по своему подобию, изменить направление мыслей и поступков людей, указать им иной путь. А если это произойдет, кто может сказать, что тот путь неверен?» Звонили колокола. Не те колокола, что он слышал в санктуарии, и даже не те, знакомые с детства, что каждое воскресенье пели в родном городке. Колокола навязчиво гудели в просторах космоса, своим набатом дробя и перемешивая мысли. «Безумие! Безумие расползается по планетам! И все-таки неизбежно ли оно? Финдли не сошел с ума и, вероятно, никогда не сойдет!» В голове Кэмпа внезапно зажужжала беспорядочная мешанина искорюженных мыслей. «Санктуарий Плутон!» «Джонни Гарднер! Что есть жизнь? Мы попытаемся снова!» Он неуверенно протянул руку к панели управления. Пальцы отказались слушаться. Сознание мутилось, и на один жуткий миг Кэмп в панике перестал понимать, что показывают индикаторы на панели управления. На одно бесконечное мгновение панель сделалась забавной дощечкой с разноцветными огоньками и множеством незнакомых хитрых штучек. Вскоре все вернулось на свои места. И тут же в голову пришла совершенно неотложная мысль. Человеку вовсе не обязательно сходить с ума. «Спенсер Чемберс! Спенсер Чемберс должен знать!» Он потянулся к радиопередатчику. Пальцы не повиновались и не попадали туда, куда он хотел. Кэмп стиснул зубы и вступил в сражение собственной рукой. Он гонял ее к тумблерам радиоуправления, принуждая выполнять необходимую работу, набирая цифры. Он заставлял рот произносить нужные слова. «Кэмп вызывает землю! Кэмп вызывает землю! Кэмп вызывает...» «Земля на связи! Продолжайте, Кэмп!» — откликнулся голос. Язык не желал двигаться. Рука упала с передатчика и бесвольно повисла. «Продолжайте, Кэмп!» — звал голос. «Продолжайте, Кэмп!» Продолжайте. Он сумел справиться с навалившейся на него серостью, развеял ее, сосредоточившись на простых манипуляциях, способных заставить губы и язык шевелиться должным образом. Спенсер! Спенсер Чемберс! прохрипел он. Тебе следовало оставаться на санктуарии! ревел голос у него в голове. Тебе следовало остаться в санктуарии! Тебе следовало! Говорит Спенсер Чемберс. «Что случилось, Кэмп?» Кэмп попытался ответить и не мог. «Кэмп! Кэмп!» — кричал Чемберс. «Кэмп, где вы? В чем дело, Кэмп?» Слова медленно выползали изо рта Кэмпа, искаженные, бессвязные, едва слышные. «Нет времени! Одна вещь! Интуиция! Вот что, Чемберс, знаете!» «Что ты имеешь в виду, парень?» Донесся до него крик председателя совета. «Интуиция! Надо использовать интуицию! Она не у всех есть! Найдите тех, у кого есть!» Передатчик умолк. Чемберс ждал. Волна серости заполонила корабль, стерла космос. Затем свет появился снова. Кэмп стиснул пальцами подлокотник кресла. Другая рука продолжала безвольно раскачиваться. Что он говорил? на чем остановился? Одно слово жужжало в мозгу. Но какое? Из прошлого возник обрывок воспоминаний. «Финдлей!» — с трудом выговорил Харрисон. «Понял. Что насчет Финдле?» найти Как инстинкт. Видеть сквозь. «Будущее!» Радио бормотало ему в лицо. «Кэмп, что происходит? Продолжайте, вы! Вы хотите сказать, что способность предчувствовать это новый инстинкт? Ответьте, Кэмп!» Харрисон Кэмп ничего не слышал. Серость вернулась, заслонив все. Он сидел в кресле, руки безвольно свесились по сторонам, пустые глаза уставились в пространство. Корабль продолжал полет. Возле кресла варялась дубина, подобранная в санктуарии. Зажужжал сигнал внутренней связи. Чемберс на ощупь щелкнул тумблером. «Пришел мистер Аллен», — послышался голос секретаря. «Пропустите его». Вошел Аллен. Бросил шляпу на пол у кресла, сел. «Парни только что доложили. Обнаружен его корабль. Легко проследить. Радио включено». «И?» «Готов». Тонкие губы Чемберса сжались. Этого я и боялся. Понял по его голосу. Он явно боролся. И не без успеха. Несмотря ни на что, он успел сообщить то, что считал крайне важным. «Странно?» — подал голос Монг, — что нам это никогда не приходило в голову. Никто об этом даже не задумывался, а человек на пороге безумия. — Может, идея и не сработает, — заметил Чемберс, — но попробовать стоит. — Интуиция, — говорил он, — это инстинкт, новый инстинкт, тот, который необходим всем в нашем мире. Некогда давным-давно мы обладали таким же инстинктом, вроде животных, но мы избавились от него в процессе цивилизации. Утратили напрочь. Вообразив, что больше в нем не нуждаемся, мы заменили его другими средствами защиты от непогоды, голода и страха, такими, например, как закон и порядок, крепкие дома и прочее. Теперь человечество столкнулось с иными опасностями, порожденными созданной нами цивилизацией. Чтобы защититься от них, нужно выработать новый инстинкт. И вполне вероятно, что он заложен в нас от природы. Наитие, предчувствие, интуиция, предвидение, назовите как угодно. То, что мы сами того не сознавая, вырабатывали в себе долгое время, может последние десять тысяч лет. Однако таким даром облатают не все, напомнил Монг. Но у некоторых он появляется очень ярко. «Мы разыщем тех, кто им обладает», — сказал Чемберс, «и поставим таких людей на ключевые посты. Психологи разработают соответствующие тесты. Посмотрим, можно ли каким-то образом усилить и развить врожденный инстинкт. У вас, Монг, он, несомненно, есть. Он проявился в ту ночь на Сандебаре и спас вас от заставив грохнуть камень сейф с рукописями. Вы сделали это инстинктивно» не понимая почему, и сами говорили, что потом долго размышляли о причине, побудившей вас так поступить, но не смогли найти ответ. Однако, как выяснилось, впоследствии ваши действия были совершенно правильными. Финдли на Плутоне тоже владеет даром предчувствия. Он называет его чутьем на будущее, способностью заглядывать чуть-чуть вперед. Согласитесь, умение предвидеть будущее поможет нам избежать многих проблем. И вы, Аллен, признались, что начали проверку деятельности Санктуария по наитию, стыдясь собственных сомнений и подозрений. Однако интуиция не позволила вам прекратить расследование. — Секундочку, шеф, — прервал рассуждение Чемберса Аллен. — Прежде чем предпринимать дальнейшие шаги, надо завершить одно дело. Мы должны вернуть Ганнибала даже если потребуется отправить на его выручку целый флот. Поздно. Остудил его энтузиазм Чемберс. Он поднялся из кресла и встал лицом к собеседникам. Ганнибал погиб полчаса назад. Они убили его. Председатель контрольного совета солнечной системы медленно обогнул стол, споткнулся о ковер и, ощупью определяя направление, пошел в сторону окна, то и дело ударяясь, а попадавшуюся на пути мебель».